«Куриная басня. Они для меня почти как люди. Вчера в Монтане дул ветер, и они были итальянцами, потому что я накормил их спагетти. Они разыграли комическую инсценировку римского банкета в честь мрачной годовщины какого-то братства». 81 год со дня смерти матушки отца-основателя, сыновей поклонников итальянских окуляров, поездов и велосипедов. Впервые в жизни куры ели спагетти. Их бурые перистые тела трепетали на ветру, как трава или утренний солнечный узор. Куры обсуждали спагетти. Может, поэтому они для меня почти как люди». Все время разговаривает. Им всегда есть что сказать. Пока семнадцать кур ужинали в Риме, восемнадцатая откладывала яйцо в курятнике Голова ее повернулась в сторону макаронного благодетеля. Яркий глаз блестел на ветру и таращился на меня. Сегодня куры стали азиатами, ибо я накормил их остатками риса. Изучив весьма внимательно первые крупинки, они застучали клювами, словно палочками для еды, и очень скоро с удовольствием унеслись в Китай. Мораль. Очень трудно найти в этом мире место, чтобы рядом не было куриной могилы.